Глава десятая. В купе Красной Стрелы. «Саня, так ты решил с поездкой?» — спросил Грязнов. «Да, сегодня отправляюсь. Командировка в кармане. Я имел в виду командировочные, Поэтому традиционный посошок не отменяется». «Во сколько?» «Как обычно, около полуночи. Вагон шестой». — У меня кое-что имеется для тебя. Значит, подскочу обязательно. Этот телефонный разговор состоялся в десятом часу вечера, а в половине двенадцатого турецкие с Грязновым сидели друг против друга в двухместном купе «Красной стрелы», и пока не появился второй пассажир, немного выпивали и закусывали. — Я тебе на дорожку небольшой сюрприз приготовил, — сказал Грязнов. У нашего сморчка пробудилось нечто, напоминающее совесть, и он выдал дневник Кокорина, который тот вел во время поездки в Штаты. «Я полистал, но вижу, что это не по моей части. Скорее, по твоей, Саня. Ты получишь много удовольствия от чтения». «Загадками говоришь», — недоверчиво заметил Турецкий, ожидая подвоха. И был рядом с истиной. Когда Грязнов торжественно протянул ему общую тетрадь, на лице генерала было написано торжество. Турецкий открыл ее в одном, в другом месте, попробовал прочесть несколько фраз при не очень ярком вагонном освещении, хмыкнул и отложил дневник в сторону. — У него что, не было с собой какого-нибудь ноутбука? — задал риторический вопрос Александр Борисович. Что за манера подражать классикам мировой литературы? — Почему? — с улыбкой спросил Грязнов, довольный произведенным эффектом. — А ты когда-нибудь видел хоть страничку текста, написанного Достоевским или Пушкиным? — Не приходилось. А что? — А то, что там черт ногу сломит, не говоря уже о нормальном человеке. Хорошо, что этот наш хоть не гусиным пером писал, — — Задал задачку. — Я когда полистал, — продолжал Грязнов, — сразу понял, что у него в школе чистописание не преподавали. Но что-то понять можно. Вот тебе и развлечение на дорожку. И еще фактик для полноты картины. Сморчок не знаком с мадам Невской из Питера, хотя ее фамилия фигурирует в записной книжке Кокорина как минимум десятилетней давности. Подумай, что тут может быть за игра? И Грязнов рассказал другу о событиях последних часов, исчезновении свидетеля, о его странном похищении, двух обысках квартиры Кокорина, закончившихся практически ничем. Турецкого в этом рассказе больше всего заинтересовало похищение, И он спросил, какие соображения по этому поводу у Славы? «Вот следи», — сказал тот. Он вынул из кармана свое удостоверение, держа двумя пальцами, ловко открыл его, сунул под нос Турецкому и с легким хлопком закрыв, спрятал обратно в карман. «Ну, что успел увидеть?» «Вашу физиономию, генерал, при погонах!» — радостно заявил Турецкий и тут же охладил пыл. «Такие фокусы мы с вами еще на юрфаке, если помните, умели демонстрировать. И соревновались, у кого ловчей получится». «К чему демонстрация?» Я показал это сморчку и спросил, таким ли образом ему предъявлял свои корочки похититель. Он даже восхитился. Один говорит к одному. Он тоже успел разглядеть лишь физиономию при погонах. Вывод? «Это был кто-то из наших?» догадался турецкий. «Или соседи. Но зачем, если мы работаем бок о бок?» Или у них уже между собой конкуренция? Ну, не будь таким наивным, Славка, а когда было иначе? Давно уже пора относиться к таким вещам спокойно. Шпиономания — это же конек контрразведки, иначе они и гроша ломаного из бюджета не получат. А так как они давно уже привыкли загребать жар чужими руками, в данном случае, скажем, твоими, то и подход соответственный. Как вам? Не сознался? Ты имеешь в виду сморчка? Ну, а кого же еще? Темнит. Но, думаю, пуганули его. Был в полной расслабухе. Однако, дневник-то он не им отдал, а тебе. Значит, не так глуп, как представляется. И дневник этот ты пока, надеюсь, не внес список вещдоков, да? Ты за кого меня держишь? Почти обиделся грязну. Извини. — улыбнулся Турецкий. — Речь о том, были ли тому свидетели, но когда он отдавал дневник тебе? — С глазу на глаз. — Вот и отлично. Пока я его не исследую от корки до корки, тишина в студии, никому ни слова. — Ну, — Турецкий взглянул на свои часы, — пора отвальную. Надеюсь, вы тут без меня что-нибудь сможете накопать. — С тем же пожеланием. Грязнов поднял стакан с остатками коньяка. «Кажется, на этот раз дорога у тебя будет спокойная. Я посмотрел на проводниц. Слоны, а не бабы. С ними шурмуры не заведешь. И к лучшему. Отдохни, почитай». Турецкий свернул тетрадь трубочкой, сунул в карман пиджака и вышел из купе проводить друга. Они постояли на перроне возле вагонной двери под изучающим взором действительно мужеподобной проводницы. Турецкий выкурил последнюю папиросу, и, наконец, проводница пригласила отъезжающих занять свои места. Слава махнул рукой и пошел к зданию вокзала, а Турецкий вернулся в купе и, включив свет над головой, улегся, не раздеваясь, с тетрадкой в руках. Вошедшая вскоре проводница... Она была уже без громоздкого своего пальто и не казалась могучим изваянием, символизирующим незыблемость МПСовских устоев. Попросила билетик и деньги за постель. Отдав требуемое, Турецкий, придав своему голосу максимум проникновенности, который он знал действовала на женщин среднего возраста и ненагражденных Господом чрезмерным интеллектом, попросил проводницу, чтобы она, по возможности, конечно, не подселяла к нему второго пассажира. Эту просьбу она встретила с несходительной и немного загадочной улыбкой, приятно расцветившей ее грубоватое лицо. Она выпрямилась, словно расправила плечи и полностью перегородила широченными бедрами дверь купе. — Батюшки! — едва не ухнул Турецкий, вообразив, на какие догадки подвиг он этот монумент. — А если, дамочка? — она сказала это таким тоном, будто уже заранее была согласна на любые его условия. И при этом игриво щурила глаза, полагая, видимо, что это придает ей больше загадочности и шарма. «Слишком дорогое удовольствие», — перевелся в шутку турецкий. «А я хочу отдохнуть, почитать, подумать». «Но никогда не поверю», — повела она пышным плечом, «чтобы генералу и дорого». «Ну, «Почему же генерал?» Стал он зачем-то оправдываться перед этой жеманно мурлыкающей слонихой. «Я никакой не генерал!» «Да ладно!» Простила его проводница. «А кого ж тогда другой генерал-то провожал? Они, генералы, полковникам ручкой не машут!» «Ах ты моя наблюдательная! Ах, глазастая!» Вырвалась у турецкого. «Это ж надо!» Все успела углядеть. «Работа такая», — весьма двусмысленно ответила она. «Это понятно. Но соседку тоже не надо. Лучше для начала дай-ка мне, дорогуша, парочку чаю. Да покрепче». «Вот сейчас закончу с билетами. чего ж, можно и чаю. Для начала». «А вы бы все же заглянули в служебное купе?» Вдруг понравится? Ну, пойду. И снова игриво подмигнула с очень большим значением. Прекрасно понял турецкий, о какой попутчице была речь. Они, эти ловкие проводницы, нынче словно бандерши, всегда готовы обслужить богатенького клиента, взыскующего дорожных приключений. И случайная попутчица сейчас сидит в служебном купе в ожидании вызова. Не вагон, а бордель на колесах. А что поделаешь? Жить-то все хотят. Да ведь и она вполне искренно сказала. Работа такая. Конечно, никуда он не пошел. Лежал и читал, пока не вошла проводница с подносом, на котором стояли два стакана чая в подстаканниках, Лежали сахарные кубики и пачки с печеньем. «Может, еще что желаете?» Была она уже без куртки, в голубой форменной рубашке, подчеркивающей неуемное богатство ее бюста. В движениях ее чувствовалась своеобразная грация, живо напомнившая Александру Борисовичу сходные ситуации в прошлом, и, к слову, не таком уж далеком когда превыше всего остального его привлекало в женщинах ощущение новизны, неожиданности и даже пусть некой комичности ситуации. Откуда-то проклюнулась шальная мыслишка. Уж не себя ли на крайний случай имела в виду проводница? «Зовут-то тебя как?» — спросил Турецкий, подумав, что обращение на «вы» как-то не очень уместно. «Ольга?» ответила она, опираясь о столик и глядя на него сверху вниз. «Оля, я почему-то так и подумал. Имя подходит. Присядь. А вы тут не боитесь?» «Чего?» — удивилась она, садясь напротив и упираясь ладонями в мощные свои ляжки. «Ну да вот хоть тот же генерал, которого ты видела. Он же из милиции. А вдруг я тоже из той же конторы?» А ты мне, ну, предлагаешь попутчицу, скажем так. Не опасно? Я тебе скажу, родненький, она качнулась к нему, что как раз такой клиент больше всего интересуется, с кем ехать придется. А если ты ему вариант предложишь, иной так отрывается, что за его здоровье опасаешься. Чего ж не поглядел-то? А чего глядеть зря? Может, мне вот такие, как ты, по вкусу, а остальные не нравятся. Что скажешь? Хейтер ты, генерал. Да я больше не по этой части, поэтому отдыхай теперь, если сможешь. Это почему же? А потому что у твоего соседа, она показала большим пальцем себе за спину, появилась попутчица, а он крутой мужик, видать. Так что лучше быстрее засыпай. «Придется!» — засмеялся он и, окинув еще раз взглядом ее фигуру, добавил. «Хороша! Для того, кто понимает!» Она, уже выходя задержалась у двери, обернулась. «Симпатичный ты, мужик, хоть и генерал! Ладно уж, если спать не будешь, после балагова, может, и загляну. Дверь-то закрой!» А защелку не нужно. А ты поди еще и хулиган? Ну-ну. И царственно вышло. Ну, вот тебе и приключения, господин особо важный, хмыкнул турецкий. Значит, мужик ты еще симпатичный и поэтому не должен быть эгоистом. Ты теперь просто обязан сделать этой Олечке приятное. Попив чаю с печеньем, он собрался сходить в туалет, умыться перед сном. А заодно тянуло почему-то заглянуть, по ошибке, естественно, в соседнее купе, чтобы увидеть то, от чего отказался. Тем более, что и дверь туда была открыта. А до Турецкого вот уже с полчаса доносился раздражающий женский смех. Он так и сделал. Заглянул в открытую дверь и тут же извинился но успел увидеть хозяина, явно поддатого, крупного, коротко стриженного молодца, выглядевшего, впрочем, вполне прилично, в белой рубашке с пестрым галстуком и такими же широкими подтяжками. Пиджак его болтался на вешалке. А напротив на диване устроилась худощавая брюнетка в больших притемненных очках. Это она смеялась так раздражающе-зазывно. Турецкий как джентльмен Кивнул с улыбкой и пошел дальше, словно чувствуя на спине надменный взгляд пассажирки. Подумал, что коленки у нее вроде бы и ничего, но вряд ли клиента может ожидать здесь что-то особенное. Скорее всего, элементарный секс, больше напоминающий набор физкультурных упражнений, поскольку она явная профессионалка. Они, эти дамы, и сексом предпочитают заниматься в очках, считая, что это придает большей таинственности или возбуждает, черт их разберет. Нет, конечно, никогда не был снобом Александр Борисович, особенно в любовных делах, что тут говорить. И ни перед кем не хвастался своими победами на этом фронте. Единственное же, чего он не терпел, это обыденности, приснятины. Каждый раз он ожидал какого-нибудь, пусть даже малого, открытия. А иначе все это действительно превращалось в какую-то гигиеническую необходимость, вроде обязательной чистки зубов. И та голенастая брюнетка не вызывала у него ни малейших эмоций. А вот богатырская Ольга... Если, конечно, она не передумает, это может быть интересно со всех точек зрения, и прежде всего зрительной. Нечто яркое, могучее, кустодиевское. Как эти его знаменитые чувственные купчихи. А что, для кого-то они, возможно, были недостижимым идеалом. Но все эти в сущности никчемушные, легкомысленные размышления быстро отошли на второй план и позабылись, потому что, вернувшись в свое купе, турецкий защелкнул дверь поворотом замка, но стопор не поднял на всякий случай, и снова завалился со своим дневником. «Черт возьми этих писателей со всеми их эмоциями, сентенциями и прочей хренотенью!» — подумал несколько минут спустя. «А ведь затягивает же понемногу. Будто ты наблюдаешь за замочную скважину за чужой жизнью и видишь то, что, в общем, хорошо тебе известно, но почему-то совсем с другой стороны. И ты, помимо желания, как-то вдруг начинаешь принимать игру чужого воображения как нечто очень близкое тебе» как твою собственную. И тут же тянет возражать. «Не, брат, врешь! Не прав ты!» и так далее, там тому подобное. Но тебя уже затягивает дальше. А что там, на следующей странице, в новом круге жизни, в чужой судьбе? Ты начинаешь следить за отсутствующим действием, которым представляется этот неупорядоченный набор наблюдений. Есть какая-то притягательная, Странная тайна в строчках, написанных чужой рукой. Особенно, когда тебе уже известен финал этой трагической истории. Трудно было разбирать каракули, но, как оказалось, интересно. Кокорин писал не для потомков, а для себя. И это был в сущности не дневник, в буквальном смысле этого слова, а нечто вроде записной книжки писателя, где отдельные наблюдения или факты просто фиксировались, и рядом почти готовый текст со своим сюжетом, с наметками характеров, с портретными зарисовками. Вероятно, как и большинство журналистов, автору дневника мерещились лавры билетриста. Ибо слово любого, даже самого выдающегося журналиста, все равно однодневка, в то время как весьма средняя книжка писателя может претендовать на вечность. Ничего не скажешь. Великая несправедливость судьбы. И еще одна деталь несколько озадачила Турецкого. Дневник начинался как бы с полуфразы, и вот поэтому это могло означать, что начало, если таково имелось, было в другой тетради, так сказать, предыдущей. А где она? Или где возможное продолжение? В общем, сплошные загадки. Ковыляя поначалу от буквы к букве, от слова к слову и так далее, Турецкий каким-то самому ему непонятным образом втянулся в чтение, вошел в ритм писавшего, в его настроение, и вдруг почувствовал, что уже разбирается в тексте почти без труда. И тогда он вернулся к началу.